— Один момент, сэр, мне придется его предупредить, — сказал младший клерк, который принял вызов. Всех клерков проинструктировали не только узнавать это гражданское имя капитана-шутника, но и беспрепятственно пропускать любого, кто требует встречи с главным акционером, называя это имя. — Как я должен вас представить, сэр? — Виктор Шут ответил звонивший, а это, наконец, вызвало тревогу. «Д -д да, сэр, ответил младший клерк, и каким-то чудом умудрился перевести звонок в режим ожидания, не прерывая соединения. Как вести себя в таких обстоятельствах? На курсах подготовки клерков они не проходили. Лицо клерка исчезло, и вместо него появилась реклама. Вечернего шоу «Казино. Верный шанс», содержащая пару кадров ди, ди Уоткинс в довольно откровенных нарядах. Через несколько минут на экране появилось лицо молодого человека. Тот посмотрел на монитор, находящийся чуть ниже веб-камеры и с энтузиазмом представился. «Капитан Шутник слушает. Чем я могу вам помочь?» Виктор Шут. Несколько долгих секунд подозрительно вглядывался в экран. «Я просил позвать Уилларда, а не его секретаря», — прорычал он. «Соедините меня лично с ним. Если он на встрече, то отмените ее и притащите его сюда. А если мне придется ждать слишком долго, то кое-кто лишится работы». — А теперь дай мне поговорить с сыном, жалкий самозванец, или ты его лишь первым в списке на увольнение. Молодому актеру каким-то образом удалось сохранить самообладание. — Пожалуйста, подождите, сэр, — ответил парень. Прежде чем Виктор Шут смог еще что-то сказать, на экране опять появились отрывки танцевальной программы перемешку со счастливыми посетителями, наслаждающихся четырехзвездочной кухней. Незаметная невооруженному глазу реклама казино воздействовала на подсознание. К тому времени парящий лимузин Шутта влетел в пределы видимости верного шанса. Устав ждать, оружейный магнат протянул руку и сбросил соединение. «Неумелые идиоты!» — пробормотал он. «Уилларду придется объясниться, когда я до него доберусь. Я думал, мальчишка знает, что творит». На переднем сиденье водитель и телохранитель хранили гробовое молчание. Через несколько минут лимузин свернул к парадному входу казино, и прежде чем он окончательно остановился, из него выпрыгнул Эдди Гроссман. Он проверил парочку зевак и персонал отеля с профессиональной дотошностью прежде чем открыл дверь и позволил разъяренному Виктору Шутту выйти и направиться прямиком ко входу в отель. Телохранитель тенью последовал за ним. Сидя за рулем лимузина, Мэрия Делла Фанатико со вздохом проводила их взглядом. Шут редко бывал таким взбешенным, но она почти жалела что упускать шанс увидеть неизбежную взбучку. Однако Мария совсем не жалела, что не она была причиной ярости босса. Ей много раз приходилось рисковать жизнью на гоночной трассе. Но есть вещи гораздо опаснее гонок. Навлечь на себя гнев одного из самых богатых людей во Вселенной — одна из них. Преподобный Джордан Найрес, для друзей и прихожан просто прэп, имел грустный вид, что-то среднее между хандрой и надутостью. Случайный наблюдатель мог бы подумать, что капеллан Рот и Омега был чем-то озабочен. Но нет, надутый вид не был его естественным выражением спокойствия или задумчивости. Это был прямой и намеренный результат значительной коррекции лица, которой подвергались все преданные последователи церкви короля, дабы как можно больше походить на своего пророка. В любом случае, тех, кто встречал пререпа впервые, его надутый вид сбивал с толку в меньшей мере, нежели насмешливое выражение, которое принимало его лицо, когда он был действительно в хорошем расположении духа. Ранний успех Преппа в обращении легионеров роты омега в адептов церкви Нового Откровения, или, как ее еще называли, церковь короля, не отличался масштабностью. Но недавно, как он сам признавал, поток новообращенных уменьшился до ручейка. Из-за различных положений веры, в частности, строго предъявляемого адептам требования изменять лицо по образу их пророка. Религиозная деятельность препа была ограничена человеческой расой. Среди людей же большинство исповедовали иную религию, а остальные не интересовались религией вообще. Пока рота базировалась на Лорелее или на Ландуре, препа этот факт особо не беспокоил. В обоих населенных пунктах он обнаружил среди коренного людского населения множество потенциальных адептов. Но здесь, на Зенобии, населенной разумными ящерицами, послание короля было обречено затеряться в бесплодных землях. Преп вернулся к нескольким из своих любимых текстов для воодушевления. Ранние мемуары Аарона-старшего «Рай повсюду» укрепили веру в Препа в том, что король вездесущ, А произведение все будет зашибись. Епископа Скотта Эмура убедила его окончательно, что истинная вера может спасти даже в случае гибели вселенной. Но как всегда, самый глубокий смысл пришел из уст короля. Прежде всего его душевное предостережение: не будь жестоким. В сердце препа Трепетала всякий раз, когда он слышал, как король произносит это откровение. Спустя столько веков эти слова ничуть не утратили свои силы. И все же, к его удивлению, зенобианцы казались к ним абсолютно глухи. На самом деле, можно было подумать, их вообще не интересовало, что сказал или сделал король. Он барабанил пальцами вглядываясь в окно маленького офиса, который он занимал в административном крыле модуля главного командования роты Омега на Зенобии. Снаружи, на плацу, летный левтенант Квэл и двое его собратьев, зенобианцев приспосабливались к некоторым частям оборудования, которые они притащили, когда пришли в лагерь легиона. «Ящерицы — разумные существа!» пригласившие легион на свою планету, были умны, в той же степени, что и люди, или любая другая раса, входившая в альянс. Но них проявляли столько же воображения, столько же интереса к окружающему их миру, что и представители других рас. Так почему же их не трогало послание короля? Трэп понял, что есть только один способ это выяснить. Он поднялся, досадуя на затекшие ноги. Уже не в первый раз он напоминал себе, что забросил занятия физическими упражнениями, и этому не было оправдания. Только не при наличии полностью оборудованного гимнастического зала, как раз неподалеку от его офиса, и не при целом штате лучших инструкторов, полностью оплачиваемых космическим легионом а если точнее, капитаном-шутником. Король бы не хотел, чтобы один из его последователей запустил себя, особенно, когда оставаться в форме было так легко.